Глава тринадцатая День был ясен, праздничен. Прохор с Шапошниковым пошли к тайге. Выбрали обдутый ветром мшистый взлобок, развели костер, варили чай. — Что же вы, Прохор, от сладости из дома ушли? — Наверное, у вас море разливанное. — Так, тяжело стало. Я очень природу люблю. Весна. Весна шла с неба. Солнце сбросило с себя ледяную кору и зажгло на своих гранях пламенные костры. Земля раскинулась во весь свой рост, подставила грудь солнцу и недвижимо ожидала часа своего, как под саваном заживо погребенный. «Восстань, земля! Проснись! Все жарче, все горячее костры!» Вот уж истлел кое-где белый саван, И солнце, как с золотым плугом, не спеша, но упорно роет лучами снег. Еще немного — и потекут ручьи, Еще, еще немного — пройдут реки, Примчатся с крылатого юга птицы, Последние клочья зимних косм Схоронятся в глубокие овраги. И там подохнут от солнцевых зорких глаз. «Весна — вещь хорошая», — сказал Шапошников, закуривая от огонька трубку. Весь простор заглубел. Нарядное село окуталось в весенних испарениях, как в бане молодица. Только крест над туманами сиял, а поверх туманов легко и весело летал во все концы праздничный трезвон. «Ваша жизнь, как весна», — сказал Шапошников. «Я совсем не знаю жизни. Я ничего не знаю, а надо начинать. Научите». Прохор стоял, скрестив на груди руки и обратив к селу задумчивое грустное лицо. Шапошников раскуделил бороду и покрутил в воздухе рукой, как бы раскачиваясь к длинной речи. «Жизнь!» — начал он. то есть весь комплекс видимой и невидимой природы, явлений, свойств. Вот вы всегда мудро очень, мне и не понять. В комнату вошла Анфиса, поискала глазами, кого надо, сердцу, не нашла, и в нерешительности остановилась у дверей. Разговор враз смолк. «Про меня!» — подумала Анфиса. Мария Кирилловна протянула от самовара мужу налитый стакан — Пристав с женой переглянулись, Отец и Ипат уткнулся носом в тарелку с ветчиной. — С светлым праздником! — сказала в пустоту Анфиса И собиралась незаметно ускользнуть, Но в это время, глотнув двенадцатую рюмку коньяку, Быстро поднялся Петр Данилович И, улыбаясь и потирая руки, На цыпочках благопристойно к ней. — Не удалось нам! — В храме то анфиса петровна о христос воскрес он сразу скривил рот и звонко ударил анфису в щеку все ахнули анфиса молча выбежала вон я тебе покажу как мальчишку с толком взбивать гремело вслед марья Кирилловна крестилась радостные слезы потекли «Я не желаю бедняком быть! Это ерунда! Я буду богатым! Я хочу быть богатым! И вы мне не говорите ерунды!» — с жаром возразил Прохор. «Вот, ешьте сыр!» — Шапошников немного подумал, ухмыльнулся в бороду. «А что ж», — сказал он, прихлебывая сладкий чай, — «есть и среди купцов люди, но редко. Это феномен. Теленок о двух головах». Например, Гончаров под Калугой, фабрикант. Его многие уважают. Рабочие у него в прибыли участвуют. И вообще... «Гончаров под Калугой?» Прохор записал. Или, например, Шахов. Тоже оригинал. Типус. Закатился в Монте-Карло. В рулетку сорвет добрый куш. Ну, дает. Нашим организациям помогал. Впрочем, потом оказался шулером. «Я не знаю, каким я буду. Думаю, что не худым буду человеком я. Без вашего социализма, а просто так». «Ну что ж», — вздохнув, сказал Шапошников и с интересом поглядел в горящие глаза юноши. «Значит, выходит, мы с вами идейные враги». «Идейные? Но это не значит, что мы вообще враги. Мы можем быть самыми близкими друзьями». Прохор швырнул в белку шишкой и сказал, улыбаясь, — Я, Шапошников, люблю с врагами жить. Веселей как-то. Кровь лучше полируется. Он схватил Шапошникова за плечи и с хохотом положил его на лопатки. — Давайте бороться, ну! — Не умею, — сказал Шапошников. — Фу! — встал и отряхнулся. — Вы, юноша, а говорите как зрелый человек. Эх, при других обстоятельствах из вас бы толк был. Белка опять заскакала по сучкам. От прогретого солнцем сосняка шел смолистый дух. Солнце снижалось. «Обстоятельства плевок!» — крикнул Прохор, с разбегу перепрыгивая через костер. «Ежели есть сила, обстоятельства покоряться. В жизни все надо преодолеть. Подумав и крепко зажмурившись, проговорил Шапошников. А прежде всего — себя. — Что значит преодолеть себя? — Отходит, — сказал отец Ипат, по-праздничному пьяненький, нагнулся над умирающим и, упираясь лбом в стену, а рукой в плечо во дал ему глухую исповедь. Потом благословил плачущую старуху, Сказал ей «Мужайся, брат!» И кнул, и по стенке покарабкался домой. Анфиса и стуканом сидела на диване, И как мертвая стеклянно уставилась над цветисто разрисованную печь. «Дышит или нет?» Перед ней увивался Илья Сахатых. «Гнала, грозила, нет, не уходил. Вечерела». Солнце сильно поубавило свои костры, Задернулось зеленой пеленой, И все небо сделалось зеленоватым, Вставал из тумана в холод. «Пора», — сказал Прохор своему учителю. Далекая Таня водила хороводы, Синильга спала в своем гробу. «Эй, Таня! Эй, Синильга!» Но ничего не было перед его телесными глазами, Кроме зеленоватой пелены небес И вечерней, робко глянувшей звезды. — И где ты шляешься? — встретила его у ворот заплаканная кухарка. — Ведь прибил зверь мамашу-то твою! — За что? — Поди знай, за что! За всяко просто!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 «Господи, возьми меня к себе, родная моя, бесценная! Сейчас объяснюсь с отцом!» Она схватила его за руку. «Ради Бога! Он убьет тебя!» «Мамаша, надо кончить!» Она вскочила. «Прошенька! Прохор!» Но он уже входил к отцу. Тот за столом один угощался, пьяно пел бабьим голосом, брызгая слюной, раскачиваясь, «Все меня оставили, скоро я умру, мне клестир поставили!» «Ай да, батя! Детям!» — захохотала Варвара. Она зажигала висевшую лампу молнию. «Голова севеет, а ты соромщину орешь! Тьфу!» «Хык!» — хыкнул он. «Меня Илюха научил!» дурочка кобыли курочка варвара в кухню и прохор захлопнул за нею дверь а красавчик сокол прослюнявил петр данилович отец начал прохор и стал против него держась за край стола ты мне отец или нет ты моей матери муж или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 и он захихикал, наливая глаза лютостью. Прохору издевка как шила в бок. «Я не позволю злодейства! Это разбой! Погляди на мамашу, и сбил всю! За что?» Выкрикивал он вновь осекшимся детским голосом. Руки изломились в локтях и взлетели к глазам. Пальцы прыгали, и весь он содрогался. «За что, отец? За что? Ведь она мне мать, женщина!»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 Ага, догадлив. Стыдно тебе, отец. Мне? Ах ты, мразь! макрица. Кого нам усолила в церкви? Тебя ли меня? Брось ее, иначе сожгу ее вместе с гнездом. Что? Ты отца учить? Я никого не боюсь.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 Купец схватил за ножку венский стул. Прохор бежал коридором. «Куда?» Что скрес!» Это пробирался в гости по стенке поп. Стул, кувыркаясь, полетел в догонку сыну в тьму. Священник от удара стулом сразу слетел с ног. Прохор, дикий, страшный, ворвался к Ибрагиму. Ибрагим храпел, как двадцать барабанов —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 Ненавистный и милый плыл чей-то голос. То ли тьма ворковала весенними устами, То ли снежная вьюга, крутясь, заливалась. Это плакал взахлеб на груди Ибрагима Прохор. Непослушный язык, бревна руки. о ой, Алла-Алла! Не умеет Ибрагим утешить своего джигита. «Прохор, ты есть джигит?»